Отдавая должное этому почтенному старцу, надо бы заметить, что после подписания Декларации независимости он еще некоторое время оставался в Англии, и хотя ни в коей мере не отрицал своего сочувствия американцам в их борьбе, высказывался на этот счет весьма умеренно и давал понять, что он старый, вышел из того возраста, когда можно воевать или строить козни. Правительство, казалось, разделяло эту точку зрения, так как никто старика не тревожило. Затем совершенно внезапно был выдан ордер на его арест, и тут оставалось только изумляться тому, с каким проворством он снялся с места и удрал во Францию, откуда вскоре отплыл в Виргинию. Среди реалистов нашей колонии старик Ванденбоск Пользовался прискверной репутацией, к немалому своему возмущению, получил прозвище Джек Маляр так прозвали одного преступника, отправленного в Англию на виселицу за то, что он поджег военно-морские склады в наших портах. Старик Ванден утверждал, что понес огромные убытки в результате преследований со стороны английского правительства он стал широко известен своими громогласными патриотическими разглагольствованиями и яростным религиозным фанатизмом, но снискал себе столь же мало популярности среди вигов, как и среди тех, кто оставался верен короне. Его приводило в изумление, что такой заядлой роялистке, как госпожа Эсмонт из Каслвуда, дозволяется разгуливать на свободе, и он всячески старался восстановить против нее губернатора, членов новой ассамблеи и правительственных чиновников. Как-то раз в Ричмонде старик крепко побронился с миссис Фанни. Она назвала его старым мошенником и изменником и заявила, что матери полковника Генри Уоррентона, закадычного друга его превосходительства главнокомандующего, не пристала подвергаться оскорблениям со стороны какого-то жулика и работорговца. А в году, как мне помнится, в 1780-м случилось несчастье. В Уильямсберге сгорела старая ратуша, где хранилась нотариально заверенное дарственная на Виргинское поместье, выданное лордом Фрэнсисом Каслвудом моему деду Генри Эсмонду Эсквайру. О, сказала Фанни, не иначе, как эта работа Джека Малера. Мистер Ванденбос хотел было притянуть ее к суду за клевету, но тут миссис Фанни как раз слегла и в скорости отдала Богу душу. А Ванденбосх заключал с новым правительством контракты на поставки и, как говорится, не оставался в накладе. Он поставлял лошадей, мясо, фураж все самого скверного качества. Но когда в Виргинию прибыл с королевскими войсками Арнольд и принялся сжечь все подряд, склады провианта и табака, принадлежавшие Ванденбосху, он по какой-то причине пощадил. После этого кто-то из Вигов, кто именно осталось неизвестным, отомстил старому мошеннику. Его склады и два судна, стоявшие на якоре на реке Джеймс, были пред данное огню, так же, как и большое количество скота, сгоревшего живьем в загонах под собственное оглушительное мычание. Сам же старик, находившийся в это время в обществе Арнольда, получил послание, ставившего его в известность, что его друзья платят ему той же монетой, какой он платил другим, и подписанное Джеку с наилучшими пожеланиями от Тома Стекольщика. И хотя старик едва не рехнулся от нанесенного ему урона, это не пробудило ни в ком сочувствия. В свете Арнольда прибыл и адъютант его превосходительства, достопочтенный капитан Уильям Эсмонт, один из нью-йоркских рейлистов. Когда Хоу занял Филадельфию, Уилл, как говорят, открыл на паях с одним драгуном и горный дом, и как будто неплохо на этом заработал. Каким образом он потерял то, что приобрел, мне неизвестно. Едва ли он располагал большими деньгами, когда согласился принять должность адъютанта Арнольда. Как только королевские офицеры снова Появились в нашей провинции, госпожа Эсмонт пошла местным открыть свой дом в Каслвуде, разослать приглашение, устроить прием для мистера Арнольда и его свиты. «Не подобает мне», — сказала она отказывать в гостеприимстве тому, кто удостоился милости короля. И она широко распахнула перед Арнольдом двери своего дома, и все то время, пока он оставался в нашей провинции, оказывала ему большое уважение, хотя и в сдержанной форме. Но когда генерал отбыл вместе со своим драгоценным адъютантом, какие-то негодяи из его свиты задержались в доме, где не были столь радушно приняты, обидели почтенную хозяйку в ее собственной гостиной, а вместе с ней и ее слуг из пьяну так разбушевались, что, по ради, подожгли старую усадьбу. По счастью, наш дом в Ричмонде уцелел, хотя мистер Арнольд, уходя, сжег почти весь город. Туда вместе со своей челядью и проследовала неустрашимая старуха, не на йоту не поколебавшись своей преданности королю, невзирая на учиненное над ней поношение. «Эсмондам не привыкать к королевской неблагодарности», сказала она. И тут мистер Ван Ден от имени своего внука Милорда Каслвуда, проживающих в Лондоне, предъявил права на наше виргинское поместье. Он сказал, что при жизни госпожи Эсмонт Милорд не намерен был настаивать на своих правах, хотя никогда не подлежало сомнению, что поместье было передано его отцом своему родственнику лишь в пожизненное владение, а позднее, из чистого великодушия, права отца были распространены на дочь. Теперь же Милорд желал, чтобы его второй сын обосновался в Виргинии, ибо эта страна всегда никогда неудержимо влекла к себе сердце молодого человека. Всеобщее возмущение стариком Ванденбоском было столь велико, что «Останься он в Виргинии, его неименуемо вымазали бы дегтем и вывалили в перьях». Он обратился в Конгресс, изобразил себя мучеником, жертвой борьбы за свободу и просил возмещения убытков для себя и справедливости для внука. «Моя матушка долгое время жила в состоянии смертельной тревоги, не желая ни с кем поделиться только ей известной тайной». Все бумаги, подтверждавшие ее право собственности на поместье, сгорели. Погибло все. Подлинник Дарсене, он сгорел в ее собственном доме. И копия Дарсене ее уничтожил пожар в ратуше. Что это было? Несчастный случай? Злой умысел? Кто мог ответить на этот вопрос? В письмах ко мне госпожа Эсмонт не решалась об этом говорить, но после сдачи Йорктауна она открылась Хэллу, и он известил меня о случившемся в письме, переданным мне английским пленным офицерам, отпущенным на родину под обязательство не участвовать в военных действиях. И тут мне припомнились неосторожные слова, слетевшие с моих губ в нью-йоркской кофейне в присутствии Уилла Эсмонда, и подлый его замысел стал мне в какой-то мере ясен. Что сказать о самом мистере Уилле? В часовне Каслвудов в их Хэмпширском поместье есть мраморная надгробная плита, и на ней начертано — «Dulce et decorum est pro patria mori» — «Смерть за Отечество отрадной почет на латынь». И далее, что плита сия установлена безутешным братом в память о достопочтенном Уильяме Эсмонде Эсквайре, скончавшемся в Северной Америке на службе его величества короля. Как же это произошло? В конце 1781 года в филадельфийских частях армии Конгресса вспыхнул мятеж, и сэр Генри Клинтон подослал к мятежникам своих лазутчиков. Какая постигла их участь? Шпионы были взяты в плен и преданы суду, и мой брат, которого многие там знали и любили, и за которым не раз ходили в бой, будучи послан для переговоров, узнал одного из шпионов как раз в ту минуту, когда над тем должна была свершиться казнь, и жалкий этот человек с ужасающим воплем бросился на колени перед полковником Уоррингтоном и, припадая к его ногам, взмолился о пощаде, обещая покаяться во всем». В чем же хотел он покаяться? С тягостным чувством Гарри отвернулся. Мать и сестра Уилла не узнали жестокой правды. До конца своих дней они считали, что Уилл погиб в бою. Что же касаемо самого милорда Кассовуда, чей благородный отпрыск служил при некоем прославленном принце и крепко обогатился карточной игрой со своим августейшим патроном, то я, узнав о поразительных посягательствах графа на нашу собственность, нанес ему визит и выразил свое по этому поводу возмущение. Я дал ему понять, что лично в этом деле не заинтересован, поскольку уже заявил о своем решении уступить права на поместье брату. Граф принял меня крайне любезно, улыбнулся, когда я упомянул о своей незаинтересованности. Сказал, что не сомневается в моей искренней привязанности к брату, но заметил, что нельзя, казалось бы, отказать и ему в родственных чувствах к собственному сыну, не так ли? Ему уже не раз приходилось слышать от отца, и он готов поклясться в этом на Библии, что после смерти моей матери поместье должно перейти главе нашего рода. Когда я заговорил о том, что полковник Эсмонд сам отказался от титула, он только пожал плечами и заявил, что это чистейшая выдумка. «Таких безумств никто не совершал», — сказал он по-французски, предлагая мне понюшку табака. «Ваш дедушка был человек неглупый. Моя прелестная бабушка была влюблена в него без памяти, и мой отец, добрейшая душа, уступил им на время Вергинское поместье, чтобы убрать их подальше с глаз. Это же был скандал, друг мой, да? Хорошенький был скандальчик», — сказал он по-французски. Счастье, что моя матушка не могла его слышать. Я готов был наговорить ему резкости, но тут он с величайшим добродушием воскликнул — «Друг мой, уж не собираетесь ли вы скрестить со мной шпагу в защиту доброго имени нашей бабки?» Атондес. «Впрочем, я не хочу вас обижать. Если угодно, я готов пойти на сделку». И милорд назвал сумму, во много раз превосходящую стоимость всего поместья. Пораженный хладнокровием этого господина, я отправился в кофейню, где условился пообедать с одним своим старым другом, которому был глубоко расположен. Я чувствовал свою вину перед ним из-за того, что не мог предоставить ему приход Воррингтон Уэйвни, но это было решительно невозможно, он и сам это понимал. Его рассеянный образ жизни мог бы послужить не слишком назидательным примером для нашей деревни. К тому же человек, привыкший к городской жизни, умер бы у нас со скуки. У него же, по его словам, была надежда вполне сносно устроиться в Лондоне.